Глава четвертая. Решите стать богатым. Мысль – это начальный источник богатства, успеха, материальной выгоды, всех великих открытий, изобретений и достижений. Клод Бристоль. Мы перешли из мира, очерченного материальными физическими границами, в мир, который определяется концепциями разума. Из века вещей в психозойскую эру, то есть век разума. Теперь богатство и возможности в большей степени заключены в той личности, которой вы являетесь, в том, кто вы есть и как мыслите, чем в активах, приобретенных в течение жизни. Будущее любого человека в основном зависит от способности применять ум и интеллект в профессии и в жизни, а не от текущей работы и ситуации. Поскольку здоровье, богатство и счастье по своей сути являются психическими понятиями, практически ничто не ограничивает количество того или другого, которое вы можете заполучить себе». В этой и последующих главах я расскажу о многих простых проверенных методах, техниках и стратегиях, которые использовали мужчины и женщины, демонстрирующие исключительные достижения во всех областях, чтобы достичь гораздо большего, чем они сами и окружающие их люди когда-либо мечтали. Вы узнаете, как разорвать оковы ограниченного общепринятого мышления, подпитать энергией свои желания и амбиции настолько, что вы сможете достичь любой цели, которую только осмелитесь поставить перед собой. Три основных силы. Сегодня в нашем мире действуют три основных силы, которые преобразуют все сущее и создают неограниченные возможности для творческого мышления. Это невероятный объем доступной информации, стремительное развитие технологий и растущая конкуренция. Информационный взрыв и увеличение объема знаний. Информационная революция в сочетании с ускоренной компьютерной обработкой информации, интернет и беспроводная связь – все это позволяет каждые 2-3 года удваивать объем знаний в любой области – 90% всех мыслителей, изобретателей, инженеров, ученых, писателей, предпринимателей и творческих людей, которые когда-либо существовали на свете, живут и работают именно сегодня, в наш век. Результаты их труда почти мгновенно становятся доступными широкому кругу людей, благодаря чему их влияние удваивается или даже утраивается. Технологические достижения Ускоренное развитие технологий и появление высокоскоростных компьютеров буквально поражает воображение. Сегодня вы за считанные секунды можете отправить сообщение по электронной почте в любой уголок мира десяткам, сотням и даже тысячам людей одновременно, и это обойдется вам в ничтожную сумму. Всемирная паутина предоставляет возможность связаться с десятками миллионов других пользователей интернета, а также обеспечивает доступ к накопленным знаниям, хранящимся в более чем 50 тысячах библиотеках и научно-исследовательских институтах. Мгновенная передача данных позволяет осуществлять переводные операции на финансовых рынках в общей сложности на сумму до триллиона долларов в день, причем иногда это происходит в течение нескольких секунд и делает невозможным для всех стран контролировать оборот своей валюты и свою экономику. Портативные компьютеры с микропроцессором могут выполнять до миллиарда команд в секунду. Они снабжены аккумулятором с длительным сроком службы и встроенным телефоном, подключенным к спутниковым сетям, что позволяет им мгновенно связаться практически с любым человеком, находящимся в любой точке мира. У каждого есть личный номер телефона, и любой человек в мире, находящийся в любом месте, может позвонить вам, где бы вы ни находились. И подобный гаджет помещается на вашем запястье. Процветающая конкуренция. Третий важный фактор, определяющий нашу жизнь – это конкуренция. Каждая компания, зарабатывающая деньги, хочет постоянно повышать продажи и получать прибыль на местном, национальном и международном рынках. Чтобы выживать и процветать, каждый человек и фирма должны постоянно искать новые, более быстрые, лучшие, дешевые и простые способы повышения уровня жизни для своих клиентов – Каждый прорыв в области знаний и технологий создает возможности, которые расторопные конкуренты используют для создания новых продуктов и услуг, чтобы обогнать остальных на рынке. Все три силы – информация, технологии и конкуренция – многократно умножают друг друга, создавая такой темп изменений, какой в истории человечества никогда не наблюдался прежде. И во всяком случае, в ближайшие годы эти темпы будут только расти. Перемены создают возможности. 80% продуктов и услуг, которыми вы будете пользоваться через 5 лет, окажутся совершенно новыми или полностью трансформируются по сравнению с теми, что присутствуют на рынке сегодня. Вероятно, 80% рабочих мест в течение 5 лет полностью обновятся или же будут радикально преобразованы в результате стремительного развития информационных технологий, техники и конкуренции». Хорошая новость заключается в том, что каждое происходящее изменение открывает перед вами больше возможностей и дверей для достижения целей, а также для обеспечения более интенсивного прогресса, чем прежде. Силы перемен влияют на все, что вы делаете. Темпы изменений растут неделя за неделей и месяц за месяцем. Скорость и разнообразие изменений – это то, над чем вы не властны, и тут у вас нет никакого выбора. Единственное решение, которое вы способны принять – станете вы хозяином или жертвой перемен. Какую роль вы выберете – создателя или продукта обстоятельств? Хотите оседлать волну и оставаться впереди кривой перемен или будете опрокинуты ею и выброшены на обочину цивилизации? Так или иначе, но вы в любом случае попадете под влияние ранее описанных изменений, чем бы ни занимались. Учитесь у экспертов. Если вы хотите научиться готовить, то изучайте кулинарию. Если желаете стать адвокатом, изучайте право. Если вы решили стать инженером или архитектором, вы учитесь инженерному делу или архитектуре. А если вы стремитесь стать финансово успешным, тогда изучайте истории других людей, которые уже стали финансово успешными. Вы узнаете, что они сделали, и будете делать то же самое снова и снова, пока не добьетесь таких же результатов. Зарабатывать деньги – это такой же навык, как ездить на велосипеде или работать на компьютере. А значит, ему может научиться любой, кто хочет стать богатым. Если в прошлом вы принимали как данность ложную идею о том, что вы не можете заработать или сохранить деньги, которые хотите получить, сейчас самое время расстаться с этой мыслью раз и навсегда. Это ложное убеждение. Настал момент стать финансово независимым. Великий закон. Греческий философ Аристотель впервые сформулировал основополагающие принципы западной философии примерно в 350 году до нашей эры. Открытый им закон стал известен как аристотелевский принцип причинности. Сегодня мы называем его законом причинно-следственной связи. Он гласит, что для каждого следствия, произошедшего в вашей жизни, всегда имеются определенные причины. Другими словами, все всегда происходит из-за чего-то. Успех – не случайность. Неудача тоже не случайность. То, что с вами происходит, не определяется просто благоприятным стечением обстоятельств или банальным совпадением. Все события подчиняются определенному закону. Мой путь от безработицы и бедности к успеху и финансовой независимости начался, когда я принялся изучать истории самых успешных людей в нашем обществе. Я руководствовался следующей идеей. Нужно выяснить, что сделали все эти богатей, чтобы добраться до таких высот, а потом поступить точно так же. Зачем изобретать велосипед? То, что я обнаружил в ходе исследований, изменило мою жизнь. И вашу изменит тоже. Миллионы миллионеров. Когда я начал свое исследование в 1960-х годах, в Соединенных Штатах насчитывалось 700 тысяч миллионеров. В основном это были люди, самостоятельно заработавшие свои состояния с нуля. К 1980 году, по данным Федеральной налоговой службы, в стране насчитывалось 1 800 тысяч семей или отдельных лиц с чистым капиталом более миллиона долларов. Сегодня в США насчитывается более 5 миллионов миллионеров. То есть за 22 года число миллионеров выросло на 227%. И большинство из них тоже добились всего своими руками и головой. Это мужчины и женщины, которые начинали с малого или тоже с нуля, часто разорялись или увязали в долгах, но постепенно накопили достаточно денег, чтобы стать финансово-независимыми. Миллионеры, создавшие себя сами, вышли из самых различных слоев общества, имели разный уровень образования, обладали самыми разнообразными навыками и столкнулись с разными трудностями, преградами, препятствиями и вызовами, которые только можно представить». Некоторые из них молодые, а некоторые прожили уже немало лет. Есть среди них иммигранты в недавнем прошлом, прибывшие в Америку, не умея говорить по-английски. А также есть те, чьи предки жили в Америке на протяжении многих поколений. Одни получили отличное образование в лучших университетах страны, другие даже не окончили среднюю школу кто-то обладает превосходным физическим здоровьем, а кто-то ездит в инвалидной коляске, плохо слышит, слеп или имеет другие физические ограничения. Самое важное, что нужно помнить. С какими бы трудностями вы ни сталкивались, какие бы проблемы, по вашему мнению, не сдерживали вас, кому-то другому, скорее всего, тысячам других людей, пришлось преодолеть гораздо более серьезные препятствия, чем вы себе представляете. И тем не менее они добились успеха. Значит, то же самое сможете сделать и вы. Исчерпывающее исследование. Доктор Томас Стэнли из Университета Джорджии более 30 лет изучал миллионеров, создавших свое состояние с нуля. Он опросил тысячи богатейших людей и обобщил свои выводы в различных книгах, исследованиях и отчетах, в том числе в двух бестселлерах «Миллионер по соседству» и «Разум миллионера». Его исследование показывает, что каждый отдельный человек из любого слоя общества, даже начав с нуля, сможет добиться заветной мечты – увеличить свое состояние до заветной цифры в миллион долларов, если станет снова и снова делать конкретные вещи определенным образом. Начните там, где вы находитесь. Когда я начал изучать миллионеров, сколотивших состояние своими руками, я обитал в съемной квартире с арендованной мебелью. Я ездил на подержанной машине, купленной в кредит, к тому же был в долгах как в шелках и, хотя разрывался между несколькими работами, жил на заёмные средства. Первое, что я обнаружил, миллионеры, создавшие себя, сами поступали иначе, чем обычные люди. Я устал быть посредственностью, поэтому решил прекратить делать то, чем занимался до сих пор, к тому же всё это не работало, а начать действовать как богатые люди». И стоило мне принять решение, моя жизнь изменилась раз и навсегда. Оказалось, нелегко преобразовать собственные представления о деньгах и финансовом будущем, но в конце концов мои усилия начали окупаться. Подобно большому океанскому лайнеру, меняющему свой курс медленно градус за градусом, мои привычки постепенно трансформировались. В течение пяти лет я избавился от долгов и начал зарабатывать хорошие деньги. Еще через пять цифра на моем счету перевалила за отметку в миллион долларов. Когда я оглядываюсь назад, вижу, что все произошедшее вовсе не является чудом. Я просто изучал, как поступили другие успешные люди, а затем делал то же самое, пока не получил сходные результаты. Избавьтесь от мифов. Существует великое множество мифов о миллионерах, создавших свои империи с нуля. Если хотите добиться тех же результатов, вы должны расстаться с этими мифами. Однажды комик Джош Биллингс сказал, «Человеку причиняет боль не то, что он знает, а понимание того, что это неправда». У многих людей в голове сидят устоявшиеся идеи или убеждения о себе и деньгах, которые сдерживают их. Такие представления могут быть абсолютно ошибочными, но тем не менее они уменьшают ваши шансы на успех. Вы должны забыть о них». Чтобы получить то, чего вы никогда не имели ранее, вам придется думать так, как вы никогда раньше не думали. Вот один из мифов. Чтобы стать богатым, нужно иметь отличное образование. А это другой. Начинать нужно с большого стартового капитала. Некоторые люди убеждены, что финансовый успех зависит от умения воспользоваться подвернувшейся возможностью от некоего счастливого случая, например, от умения выбрать горячую акцию на фондовом рынке. Ни один из этих мифов не соответствует истине. На самом деле опрос 400 богатейших людей, по версии журнала Forbes, проживающих в Соединенных Штатах, показал, что бросившие школу индивиды, входившие в список, имели в среднем на 300 миллионов долларов больше, чем выпускники университетов. Страна возможностей. Самой успешной категорией иммигрантов в Соединенных Штатах с точки зрения запуска и развития успешного бизнеса являются русские. Почему так получилось? А все потому, что русские проживали в системе, где добиться успеха было невероятно трудно. Но, приехав в Америку с верой в то, что США – страна возможностей, они обнаружили, что преуспеть здесь гораздо легче, чем у себя на родине. В результате русские открывали один бизнес за другим и добивались таких больших успехов, каких, как утверждает средний американец, уже невозможно достичь. Поскольку многие из них были абсолютно уверены в успехе предприятия, они с легкостью воплощали свои мечты в реальность. Принцип реальности. Бывший президент компании General Electric Джек Уилч, один из лучших руководителей в сфере бизнес-управления, однажды сказал, что самым важным качеством лидера является черта, которую он называет «принципом реалистичности». Вы должны иметь дело с таким миром, какой он есть, а не с таким, каким хотели бы его видеть. Вы должны быть полностью честны с собой и трезво оценивать свою ситуацию. Вы должны отказаться от самообмана и не надеяться на то, что все наладится, независимо от того, сделаете вы что-нибудь или нет. В особенности вы должны быть полностью честны с самим собой, когда желаете сколотить состояние. Не позволяйте себе играть в игры собственным разумом, если действительно хотите стать богатым. Недостаточно просто страстно желать, надеяться и молиться, что каким-то образом вы вдруг выиграете в лотерею, а золотитесь в результате случайного везения или каких-то удачно сложившихся внешних обстоятельств. Человек сам творец своей удачи. Часто люди спрашивают меня о роли удачи в успехе. Они убеждены, что так называемое везение или шанс является решающим фактором в достижении каких-либо высот. Они полагают, что некоторым просто подфартило, а от других судьба несослуженно отвернулась. Многие говорят о удаче так, будто ее определяет судьба или провидение, то есть как о необъяснимом и непознаваемом. Они уверяют, что тот или иной человек забирается на самый верх в своей сфере большей частью благодаря везению, которое остальных обходит стороной. Я изучал концепцию удачи в течение многих лет и пришел к выводу, что это слово люди в основном применяют для объяснения событий, которые протекают гораздо лучше прогнозов и сверх всяких ожиданий. Если человек достигает большого финансового успеха в молодом возрасте, люди говорят, ему просто повезло. Некоторые используют концепцию удачи, чтобы описать что-то удивительно хорошее из ряда вон выходящее. Но это все не удача. Дело в том, что так называемый благоприятный исход предприятия на самом деле является следствием вероятности. Такой вещи, как удача, просто не существует. Закон вероятности гласит, что для всех происходящих в мире событий существует определенная вероятность свершения. Вероятность наступления того или иного события часто можно определить довольно точно – Вся индустрия страхования и оценки кредитных рисков основана на возможности возникновения того или иного случая, которое просчитывается на основе так называемых актуарных таблиц. Стать миллионером. Существует довольно высокая вероятность, что вы станете миллионером в течение своей трудовой карьеры. Сегодня в Америке одна семья из 20 обладает состоянием в более чем миллион долларов. Это означает, что для вас вероятность получить заветный лимон зеленых составляет 1 к 20 или 5%. Но это также означает, что вероятность не получить тот же самый вожделенный миллион долларов, если вы поставите перед собой такую цель, составляет 95%. Это не обнадеживает. Поэтому перед вами стоит задача повысить вероятность наступления такого события в вашу пользу. Ваша цель – резко увеличить вероятность достижения финансовой независимости, делая все больше и больше вещей, которые помогут получить желаемое. Этот принцип применим ко всему, что вы хотите добиться. Чем больше различных дел, которые способствуют достижению поставленной цели вы делаете, тем больше вероятность, что вы поступите правильно в нужное время. Если вы ставите перед собой четкие цели, фиксируя их на бумаге, составляете подробные планы и постоянно совершенствуете навыки увеличения своего дохода, вы повышаете вероятность наступления безбедного существования. Если вы будете изучать, как обращаться с деньгами и правила инвестиций, экономить и откладывать 10-20% от своего дохода каждый месяц, строго контролировать свои расходы и планировать свою финансовую жизнь в долгосрочной перспективе, вы в конечном итоге станете миллионером. И это никакая не удача, а всего лишь вопрос вероятности. Вероятность – это все. Представьте, что вы начинающий метатель дротиков. Будучи не совсем трезвым, вы стоите в затемненной комнате на некотором расстоянии от мишени. Даже находясь в таких сложных условиях, вы в конечном итоге рано или поздно попадете в цель, если бросите достаточное количество дротиков в нужном направлении. А если вы продолжите кидать, то почти помимо вашей воли броски будут становиться все точнее. В результате, по закону вероятности, когда-нибудь вы все-таки попадете в яблочко. Эта метафора объясняет, почему начинающие со смелых желаний и большой решимости люди в конечном счете добиваются успеха. Они просто продолжают совершать попытки и по закону вероятности обязательно побеждают. Это не везение. Они сами создают свою удачу собственными действиями и собственными ошибками. Теперь представьте нечто другое. Вы опытный метатель дротиков и тренируетесь каждый день, чтобы улучшить свои навыки. Кроме того, вы только что прекрасно отдохнули, у вас ясная голова и вы полностью готовы к соревнованию. Комната хорошо освещена, вы стоите на разумном расстоянии от мишени. В таких условиях, которые вы можете контролировать, время до точного попадания в яблочко значительно сократится. И, конечно же, когда вы попадете в десятку, все скажут, что вам просто повезло. Но разве не вы сами создали свою удачу? На протяжении всей жизни вы должны постоянно думать обо всех вещах, которые можете сделать в той или иной сфере, чтобы увеличить вероятность наступления успеха в достижении целей. Нельзя ничего оставлять на волю случая. Откажитесь от тщетных желаний и бесплодных надежд и перестаньте полагаться только на удачу. Вы должны взять под контроль свою ситуацию, ведь только вы несете за нее ответственность. Вы несете ответственность. Вы достигаете финансового успеха только если примите простой факт. Все, что с вами когда-нибудь произойдет, полностью зависит от вас. Вы несете ответственность за свое будущее. Никто другой не будет создавать его за вас. Продолжайте повторять. Если событие суждено случиться, то вероятность его свершения зависит только от меня. К счастью, в Америке сейчас больше возможностей для обретения богатства и достижения личного успеха, чем когда-либо ранее за всю историю человечества. Соединенные Штаты – государство, которое за рубежом недаром называют «страной грез». В 2003 году США признали страной самых предприимчивых людей в мире. Создать и развить успешный бизнес в Соединенных Штатах легче, чем где-либо еще. По мере того, как увеличивается объем информации, современные технологии развиваются, а конкуренция усиливается, с каждым днем открывается все больше и больше возможностей для творческого меньшинства, которое готово ими воспользоваться. Ваша задача – отыскать эти возможности. А если у вас не получается их найти, создайте их сами. Общий знаменатель Одним из открытий, совершенных мной, ну когда я изучал биографию миллионеров, которые сделали себя сами, является факт, что большинство из них начинали с малого капитала или вообще без денег. Многие вообще жестко экономили средства в течение длительного времени, пока у них не накопилось достаточно денег, чтобы запустить небольшое предприятие или бизнес». Некоторые из крупнейших компаний в США начинали на кухонном столе или в гараже, как, например, Hewlett-Packard или Apple. Некоторые из новоявленных американских миллионеров вышли из перво многоуровневого маркетинга. Работая на дому, они платили по 50 долларов за набор образцов какой-либо продукции и выходили на работу в поле. Они что-то продавали, получали прибыль, реинвестировали ее, понемногу росли и в конечном итоге достигли финансовой независимости. Анализируя интервью с миллионерами, которые сделали себя сами, доктор Томас Стэнли обнаружил общий знаменатель успеха для всех таких людей. Самым важным качеством, которое, по их мнению, способствовало достижению успеха, являлась привычка к тяжелой упорной работе. Миллионеры первого поколения, сколотившие свое состояние своими силами, работали гораздо усерднее, чем среднестатистический человек. Они приходили в офис раньше всех, трудились с большим рвением и задерживались на службе допоздна. Согласно многочисленным исследованиям и интервью, известные миллионеры работают в среднем по 59 часов в неделю. Некоторые впахивают значительно больше, особенно в самом начале своей карьеры. Потеря времени на работе. Среднестатистический служащий трудится около 40 часов в неделю, но только около 32 часов он фактически тратит на официальную работу. 50% всего рабочего времени уходит в пустую напраздное общение с коллегами, личные телефонные звонки и персональные дела. Среднестатистические сотрудники начинают свой день намного позже, делают длительные перерывы на кофе и обед и уходят со службы намного раньше. Даже менеджеры в частном порядке сообщают, что половину своего рабочего времени занимаются делами, которые не имеют абсолютно никакого отношения к их служебным обязанностям. Только около 5% занятых людей отрабатывает полный рабочий день, находясь на своих местах с самого утра и до позднего вечера. Именно они быстро продвигаются по карьерной лестнице. Они все время идут вперед и вверх и получают больше денег. Они являются движущей силой в любом бизнесе, и все их знают. Малоценные виды деятельности. Самое печальное открытие, сделанное в ходе исследования трудовых привычек, заключается не только в том, что люди на работе тратят много времени впустую. Дело в том, что остальные 50% времени, когда служащие действительно корпят над поставленными задачами и выполняют свои прямые обязанности, они, как правило, занимаются малоценными, низкоприоритетными видами деятельности и в результате выносят незначительный вклад в развитие компаний, в которых они числятся. А низкая производительность приводит к снижению заработной платы и уменьшению возможностей. Каждый год сотни тысяч людей увольняются из крупных и мелких корпораций, в том числе так называемые «белые воротнички», занимающие должности менеджеров среднего звена. Почему так происходит? Ответ прост. Компании наконец-то поняли, что платят высокие зарплаты людям, которые приносят очень мало пользы. Ни одно предприятие не сможет долго просуществовать в таких условиях, если полно решимости выжить. Поэтому лишний персонал должен уйти. Вы это можете. Если вы серьезно настроены стать финансово независимым или же, что привлекательнее, новоявленным миллионером первого поколения, то вот два факта, которых вам необходимо знать. Во-первых, это определенно возможно. Сотни тысяч мужчин и женщин становятся финансово независимыми каждый год, начиная свой бизнес с нуля. А то, что когда-то сделали другие, вы тоже можете повторить в разумных пределах. Сам факт, что какой-то человек достиг определенной финансовой цели, доказывает, что и вы способны добиться того же самого. Вопрос только в том, насколько сильно вы желаете этого. Во-вторых, Принцип реальности гласит, что если хотите добиться успеха в определенной области, вы должны выяснить, что предприняли другие успешные люди, чтобы обогнать своих конкурентов, а затем делать то же самое снова и снова, пока не получите те же результаты. Если вы не пытаетесь обмануть себя и не ищете коротких путей, будьте уверены на все сто, что в конечном итоге достигнете поставленной цели и даже перевыполните задачу. Формула 40+ сегодняшнего дня применяйте формулу 40+, в вашей работе и карьере. Согласно ей, в Соединенных Штатах человек работает 40 часов в неделю только для того, чтобы выжить. Если вы трудитесь именно столько часов в неделю, то есть отрабатываете то количество, которое от вас требуется, то будете просто выживать всю жизнь до старости и топтаться на месте в финансовом отношении. Вы будете зарабатывать достаточно, чтобы оплачивать счета, а, возможно, даже немного больше, но никогда не продвинетесь вперед и не добьетесь успеха. Согласно формуле 40+, каждый час, который вы тратите сверх положенной нормы на свою работу и на себя, является инвестицией в будущий успех. Вы можете сказать, где окажетесь через 5 лет, просто посмотрев, сколько часов в неделю вы тратите на свою основную деятельность – Каждый час, проработанные сверх нормы и потраченные на достижение больших результатов для работодателя и клиентов компании, идет в вашу копилку достижений и способствует долгосрочному успеху. Обеспечьте себе преимущество. Если вы станете работать от 45 до 50 часов в неделю, у вас появится преимущество перед коллегами. Если вы начнете работать от 55 до 60 часов в неделю, долгосрочный успех вам практически гарантирован. Вы поистине уподобитесь ангелам. Многие миллионеры первого поколения работают 70-80 часов в неделю, чтобы закрепиться в своей отрасли. Не существует коротких путей к долгосрочному успеху. Я изучал богатых и успешных мужчин и женщин Америки более 25 лет и никогда не встречал ни одного успешного человека, который работал бы всего 40 часов или 5 дней в неделю. Идея пятидневной рабочей недели, которую профсоюзы продвигали как большой шаг вперед в отстаивании прав наемных сотрудников, стала причиной большего числа финансовых неудач и провалов, чем какой-либо другой распространенный миф. Дело в том, что особенно в начале своей карьеры все действительно успешные люди работают гораздо усерднее, чем среднестатистический человек. Они вкалывают по 10-12 часов в день, 6 дней в неделю и работают с такой интенсивностью в течение многих месяцев и лет, прежде чем достигнут точки, когда смогут чуть замедлиться. Среднестатистическому миллионеру первого поколения обычно требуется 22 года, чтобы, начав с полного разорения, сколотить состояние, превышающее миллион долларов. Это не нелегкий и не быстрый путь. Но преодолеть его, несомненно, возможно, если вы достаточно сильно захотите разбогатеть. Работайте все время, пока находитесь на работе. Ключ к высоким достижениям на собственном рабочем месте – грамотное использование рабочего времени. Необходимо сосредоточиться на результатах и избегать отнимающей много времени социальной активности, до которой так падки нерадивые работники. То есть необходимо работать все время, пока вы на работе. Столь замечательная мысль полезна для многих людей. Часто сотрудники думают о работе так, будто она является продолжением обучения в школе. В подростковом возрасте у большинства сложилось впечатление о школе как о месте, куда ходят для общения и развлечения. Вы посещаете необходимые курсы и занятия, но самое важное – хорошо проводите время с друзьями на переменах. Школа становится своего рода игрой. Устраиваясь на первую работу, многие считают, что и она является местом, куда ходят, чтобы хорошо провести время со своими друзьями. Вот почему добрая половина рабочего дня проходит в общении и в праздных разговорах по телефону с друзьями и семьей. Офис видится многим как гигантская песочница, где все продолжают играть, как это было в школе. Вы выполняете какую-либо работу, только когда босс смотрит, получаете зарплату и преспокойно отправляетесь домой. Но такая стратегия не для вас. Если вы полны решимости добиться большого успеха и получать максимальное вознаграждение за свои усилия, вы должны работать все время, пока находитесь на рабочем месте». Когда вы приходите на службу, вы должны опустить голову и трудиться с полной отдачей. Общение с коллегами. Многие люди верят в миф о том, что на работе в первую очередь необходимо установить отношения со своими коллегами. Они говорят, работа должна быть в радость. И это верно, но до определенного момента. Конечно, важно быть позитивным и приятным человеком в любой компании, но вы можете добиться расположения коллег, тратя всего лишь несколько минут в день на приятное общение с ними. Не стоит посвящать несколько часов разговорам о спорте, телешоу и семейных мероприятиях. Ваша задача – работать все время, пока вы находитесь на работе. Работайте, если вы на работе. Рабочие часы предназначены не для того, чтобы забирать вещи из химчистки или сдавать белье в прачечную. Не общайтесь с друзьями и не болтайте по телефону с женой или родителями. Не делайте длительных и частых пауз на кофе и не растягивайте перерыв на обед. Вы пришли на работу, чтобы работать. Возьмите на себя обязательство сделать как можно больше за те часы, которые имеются в вашем распоряжении. Возвращайтесь к работе. Ваша цель – заслужить репутацию самого трудолюбивого сотрудника в организации. Если кто-то хочет поболтать с вами, объясните ему или ей, что с удовольствием пообщаетесь после работы, а прямо сейчас вам нужно вернуться к своим обязанностям. Продолжайте повторять себе «возвращайся к работе, возвращайся к работе, возвращайся к работе». Люди, которые добиваются большого финансового успеха, как в собственном бизнесе, так и работая в других организациях, очень рано приобретают репутацию сотрудников, выполняющих самую сложную и важную работу. В бизнесе в ходу поговорка «все про все знают», тут нет никаких секретов, все в курсе, кто работает больше остальных, а кто трудится спустя рукава. Нет другого такого качества, которое привлекло бы внимание людей, способных помочь вам быстрее продвинуться по службе, чем репутация одного из самых трудолюбивых сотрудников в компании, в которой вы работаете на данный момент. Начинайте пораньше, задерживайтесь подольше. Наполеон Хилл, автор книги «Думай и богатей», рассказал историю молодого человека, который начинал с самых низов в крупной компании и в конце концов поднялся до руководителя высшего звена – обойдя своих коллег, начинавших с ним на одной должности. Его стратегия была проста. Он заметил, что босс приходит на работу немного раньше остальных и задерживается, чтобы закончить все дела немного дольше остальных. Поэтому молодой человек решил появляться на 15 минут раньше своего начальника и уходить через 15 минут позже него. И на следующий день он так и поступил. Это еще одна отличительная черта людей, достигших высоких результатов. Они не откладывают ничего на потом, если у них появляется хорошая идея. Они немедленно начинают действовать. Молодой человек начал приходить за 15 минут до своего босса и тотчас же приступал к выполнению своих обязанностей, прилежно трудясь весь день. Когда его босс уходил, он все еще сидел за столом и корпел над делами. «Будьте терпеливы и настойчивы». Начальник ничего не говорил ему в течение нескольких недель. Наконец, однажды вечером после работы он подошел к столу предприимчивого молодого человека и спросил, почему тот постоянно торчит в офисе, хотя все его коллеги давно ушли. Молодой человек сказал, что задерживается, так как действительно полон решимости добиться успеха в компании. К тому же он знал, что не сможет достичь грандиозных высот, если не будет работать усерднее остальных». Его начальник улыбнулся, кивнул и ушел, но вскоре после этого попросил молодого человека выполнить некое задание, не входившее в круг его должностных обязанностей. Тот справился с задачей быстро и хорошо, сдал все необходимые материалы боссу и вернулся на место. Затем он получил еще одно задание, которое также выполнил быстро и качественно. В течение года босс возложил на молодого человека еще несколько дополнительных обязанностей, каждую из которых он безропотно, покорно и с готовностью принимал и немедленно приступал к выполнению. На следующий год его перевели на более высокую должность. Юноша учился, совершенствовал свои навыки и продолжал усердно работать. За пару лет он превзошел всех своих конкурентов. Он заслужил уважение и доверие других менеджеров компании – Вскоре его повысили настолько, что он стал одним из представителей руководящего звена, а не рядовым сотрудником компании. Его карьера быстро пошла в гору, и в итоге он стал вице-президентом корпорации. Это простая стратегия, которая работает для любого, кто готов делать больше, чем от него ожидают. Она подойдет почти для всех и везде, снова и снова, год за годом, день за днем. Ищите способы повысить ценность. Если ваша цель – стать богатым, вы должны знать, как создается богатство. Ответ содержится в двух словах – прибавочная стоимость. Большие деньги приходят тогда, когда вы обслуживаете и удовлетворяете своих клиентов лучше, чем кто-либо другой. Богатство – это результат увеличения ценности ваших товаров и услуг настолько, чтобы никакие другие не могли сравниться с ними». Работая на своем нынешнем месте, вы должны каждый день и каждую неделю искать способы повысить собственную ценность для компании и становиться более полезным сотрудником. На протяжении всей карьеры сосредоточьте внимание на постоянном поиске путей повышения вашей ценности как сотрудника для босса, коллег, клиентов, поставщиков, а также для всех остальных, на кого вы полагаетесь в своем успехе. Пусть вашим девизом станут слова «добавляйте ценность», «добавляйте ценность», «добавляйте ценность». Новая парадигма работы. Одним из главных переворотов в мышлении людей, произошедших в мире труда за последние несколько лет, является идея о том, что вам необходимо каждый день заново обосновывать свою позицию. Раньше считалось, что человек будет усердно работать в течение нескольких лет, пока не достигнет определенного уровня в профессии. И на этом уровне он останется в течение долгого времени, если не до конца своей карьеры. Его отношение к труду теперь выглядит так. «Я выплатил долги, я заслужил свое положение, отлично выполнив работу. Теперь я имею право остаться на этом месте на неопределенный срок». Но сейчас этого уже недостаточно. «Сегодня все хотят знать, чего вы достигли за последнее время». В современном, быстро развивающемся, высококонкурентном деловом мире ваш босс обязательно поинтересуется, что вы делаете для повышения ценности собственного труда. Вам уже заплатили за то, что вы сделали в прошлом году, в прошлом месяце и даже на прошлой неделе, поэтому теперь вы должны в очередной раз заслужить и оправдать свою зарплату. Идет гонка, и вы участвуете в ней, осознаете вы это или нет. Два источника ценности. Сегодня на рынке труда есть два основных источника ценности. Первый – это время, а второй – знания. Время является самой ходовой валютой современного бизнеса. Каждый должен получить те же результаты за более короткий срок. Клиенты больше заплатят тому, кто сможет сократить время, необходимое для получения нужных им продуктов и услуг, и удовлетворить их потребности быстрее. Вот почему большинство основных улучшений в современном менеджменте касаются сокращения времени, которое уходит на выполнение той или иной работы. Самым важным показателем становится скорость, а самым важным – качество, которое вы можете развить в отношении времени – чувство срочности. То есть привычка делать все настолько быстро, насколько возможно. Развивайте в себе склонность к действию. Быстрый темп необходим для успеха. Все успешные люди не только усердно и много работают, они работают быстро, очень быстро, очень-очень быстро. Сделай это немедленно. Промедление ворует не только время, но и жизнь. Чтобы превзойти своих конкурентов, как внутри фирмы, так и за ее пределами, вы должны выработать у себя привычку работать расторопнее вы должны создать себе репутацию быстрого и надежного сотрудника. Исследования за исследованием показывают, что люди, обладающие репутацией быстрого и надежного сотрудника, в любой компании ценятся наиболее всего. Поэтому они очень быстро продвигаются вверх по карьерной лестнице. Приобретая привычку работать быстро, вы получаете преимущество, которое состоит в следующем – Чем быстрее вы выполняете то или иное задание, тем более ценным профессионалом оказываетесь. Так происходит потому, что чем быстрее вы работаете, тем больше опыта получаете, тем больше учитесь и тем более компетентным сотрудником становитесь. Чем стремительнее вы двигаетесь, тем больше у вас энергии и энтузиазма. Расторопные люди ведут соответствующий образ жизни, который совершенно меняет их темперамент и характер. Поэтому они все сильнее отличаются от людей, которые ползут по жизни медленно и небрежно относятся к своей работе. Работайте в режиме реального времени. По возможности выполняйте свою работу в реальном времени, то есть как только она появится. Сделайте это сейчас. Удивительно, сколько времени вы можете потратить впустую, если приметесь за выполнение задания неправильно. Некоторые начинают делать, откладывают, а затем возвращаются к начатому снова и снова. Как правило, небольшие задания следует выполнять немедленно. Эта привычка действовать быстро позволит вам сделать огромный объем работы за один день и снискать репутацию человека, которому можно поручить задачу, если нужно решить ее срочно. Успех зависит от хороших привычек. 95% дел, производимых вами в течение дня, основаны на привычках. Успешные люди – это те, у кого выработалась привычка к успеху. Они формируют у себя полезные привычки и следят за тем, чтобы те управляли их поведением. Неуспешные люди позволяют формироваться плохим привычкам, которые, соответственно, приводят к разочарованиям и неудачам. Мой друг Эд Форман любит повторять: хорошие привычки трудно приобрести, но с ними легко жить. С другой стороны, вредные привычки легко усвоить, но с ними трудно жить. Привычка описывается учеными как обусловленная реакция на раздражители. Это автоматический способ действия в определенной ситуации. Вы вырабатываете привычку, повторяя определенный поступок или способ мышления и реагирования. Как только такое действие прочно закрепляется в мозгу, вам становится легче выполнять то или иное дело именно данным образом, а не другим. Какие привычки у вас имеются в настоящий момент? Успешные люди просто выработали у себя полезные привычки. Они приучили себя, как это делают спортсмены, выполнять определенные вещи определенным образом, снова и снова, доведя нужное действие до автоматизма. Поэтому могут выполнять его даже не задумываясь. Вы наверняка слышали старую поговорку «посеешь мысль – пожнешь действие», «посеешь действие – пожнешь привычку», «посеешь привычку – пожнешь характер», «посеешь характер – пожнешь судьбу». Ключевая привычка к успеху. Одна из привычек успешных людей – ранний подъем. Успешные люди встают немного раньше, читают книги, готовятся к предстоящему дню, заранее планируют и организуют все дела на бумаге и начинают работать раньше всех остальных. Томас Джефферсон сказал однажды, «Я никогда не встречал восход солнца в постели». Некая женщина на одном из моих семинаров несколько лет назад рассказала мне, как открыла для себя магию раннего подъема. Она обнаружила, что если ложиться спать рано, то может встать в 4 часа утра. Начиная работу в такое время, к 7 или 8 часам она заканчивала все дела, запланированные на день, еще до того, как остальные приступали к работе. Очень скоро она стала делать вдвое больше, чем ее коллеги, и, соответственно, стала вдвое больше зарабатывать. Ее постоянно повышали по службе и платили более высокую зарплату, потому что она выполняла огромные объемы задач. Успешные люди имеют привычку вставать рано, обычно в 6.00 или в 6.30 утра, а иногда даже раньше, и немедленно принимаются за дела. Это дает им отличный старт на грядущий день. С другой стороны, обычному человеку требуется целый час, чтобы совершить утренний туалет и собраться на службу. Затем люди тащатся на работу, думая про обеденный перерыв и про то, что они собираются делать вечером – Отныне немедленно выпрыгивайте из постели, как только зазвонит будильник, и тотчас же отправляйтесь в путь. Начинайте двигаться. Выработайте у себя привычку вставать рано и сразу приступать к работе над самой важной задачей. Эта привычка поможет вам сделать для достижения успеха столько же, сколько любая другая, которую вы разовьете у себя. Время Ламбарди. Когда тренер Винс Ламбарди встал во главе футбольной команды «Гринбэй Пеккерс», Все игроки в ней имели привычку появляться на поле или на автобусной остановке в последнюю минуту. Часто они опаздывали, и всем приходилось ждать одного человека, поэтому тренер решил ввести практику под названием «Время ломбарди». Суть ее заключалась в том, что все должны были приходить на 15 минут раньше запланированного времени. В конце концов, все игроки стали приходить на тренировки раньше, и проблема оказалась решена. Вам также следует перейти на время ломбарди. Выработайте привычку к пунктуальности и приходите всегда вовремя, а затем практикуйте ее снова и снова, пока она не станет естественной и легкой. Менее 2% людей могут похвастаться пунктуальностью, и все остальные так или иначе замечают это. Превратите упражнение в игру, чтобы приходить на любую встречу вовремя или же, что еще лучше, заранее. Считайте каждую минуту. Приезжайте на работу до того, как в офис войдет первый из ваших коллег, оказавшись там, немедленно приступайте к текущим делам. Не тратьте время на чтение газет, чашку кофе или праздное общение. Создайте себе репутацию человека, который всегда работает и всегда занят приоритетными задачами. Работайте, пока вы на работе. Дисциплинируйте себя, чтобы использовать имеющееся у вас время с наибольшей пользой. Не позволяйте другим людям выводить вас из игры. Устраивайте обеденный перерыв или кофе-паузу тогда, когда это удобно вам, а не тогда, когда наступил положенный момент. Удвойте свою производительность. Вот неимоверно действенная трехшаговая формула, которую можно взять себе на вооружение, чтобы удвоить свою производительность и, возможно, даже увеличить свой доход в течение следующих 12 месяцев. Она проста, неимоверно эффективна и работает для любого человека. Во-первых, приходите на работу на час раньше. Это не потребует от вас непомерных усилий, зато позволит обогнать остальных сотрудников. Распланируйте свои дела на день так, чтобы, приехав, вы могли сразу приступить к ним и работать на полную катушку. Вы будете поражены, как много вы сможете сделать до появления в офисе первых сотрудников. Исследования доказывают, что можно выполнять трехчасовой объем офисной работы за один час, впахивая непрерывно. Во-вторых, работайте и в течение обеда, используя время, которое ваши коллеги проводят в кафе, тогда вы сможете еще больше обогнать их. Поборите соблазн устроить себе часовой отдых в обеденный перерыв и тем более отправиться на ланч с тем, кто находится с вами в данный момент. В-третьих, оставайтесь еще на один час дополнительно после официального окончания рабочего дня и ухода всех сотрудников. Этот третий дополнительный час позволит вам завершить всю свою работу за день и детально распланировать следующий день. Кроме того, задерживаясь, вы не попадете в вечерние пробки, которые обязательно случаются в час пик. Начиная работать на час раньше, работая в обеденный перерыв и оставаясь на час позже, вы удвоите свою производительность, и день ото дня она будет все увеличиваться. Сочетая подобный стиль жизни с постоянной работой в офисе и сосредоточенностью на важных задачах, вы удвоите или даже утроите объем ежедневно выполняемых задач и благодаря этому быстро станете одним из самых ценных сотрудников вашей организации. Записывайтесь на первую встречу пораньше. Если вы занимаетесь продажами, назначайте первую встречу как можно раньше. Многие руководители высшего звена, с которыми вам хотелось бы пообщаться, приходят в офис в 7:00 7:30 утра. Договоритесь встретиться с ними именно в это время. Мой друг-продавец, занимающий лидирующие позиции в своей сфере, открыл для себя секрет общения с важными сотрудниками, принимающими окончательные решения. Нужно просто звонить им либо в 7:00 7:30 утра, либо в 6:30 7:00 вечера когда остальной персонал либо еще не пришел, либо уже разошелся по домам. Единственными работниками, остающимися на службе дольше, являются основные исполнители, начальники и большие боссы. Если позвонить им в это время, они ответят на телефонный звонок лично, а значит, у звонящего появится возможность побеседовать с ними напрямую и договориться о встрече. Создавайте собственные возможности. Выработайте у себя привычку делать все быстро успешных людей во всех областях постоянно сопровождает чувство срочности. Лишь небольшой процент людей сразу начинает шевелиться, когда подворачивается возможность или когда на них возлагается ответственность. Вы должны войти в этот небольшой процент. Когда я был моложе, то рассуждал следующим образом. Как только мне представится возможность, я тотчас же воспользуюсь ею. Но вскоре я понял, что возможность никогда не появляется просто так. Американский оратор и юрист Рассел Конвелл особо подчеркнул сей факт в своем известном рассказе «Акры алмазов». Эта история повествует о том, что в большинстве случаев благоприятные возможности находятся у нас прямо под ногами. Они лежат в пределах ваших нынешних талантов, навыков, способностей и опыта, в пределах вашего собственного бизнеса или отрасли, в границах вашего прошлого или карьеры. Ваши акры алмазов совсем рядом, и именно у себя под носом вам следует их поискать. Сражайтесь там, где стоите. Теодор Рузвельт однажды сказал, «Делайте то, что можете, с тем, что у вас есть, прямо здесь и сейчас». И это реальный ключ к успеху. Сосредоточьтесь на настоящем моменте и на текущей ситуации. Не ждите благоприятного дня и подходящего случая. Именно вы должны его создать складывая всю свою душу в то, что вы делаете в настоящий момент, вы откроете двери возможностей, которые пока что скрыты от ваших глаз. Оглянитесь вокруг, не дожидаясь подходящего момента, и спросите себя, что я могу сделать, чтобы повысить ценность самых важных людей, присутствующих в моей трудовой жизни. Что вы можете предпринять, чтобы заставить рабочий процесс течь быстрее, сделать его проще или удобнее для людей, которые зависят от вас? «Будьте проактивным, дальновидным, предусмотрительным, а не реактивным. Будьте человеком, который ищет возможности и пользуется ими, а если у вас нет каких-то возможностей, создайте их сами своими руками. Сделайте себя незаменимым». Секретарша из города бока штат Флорида, рассказала мне интересную историю на одном из моих семинаров. Она прослушала одну из моих аудиопрограмм о личных достижениях и поставила перед собой цель увеличить свой доход на 50% в течение следующего года. Тогда ее текущий доход составлял полторы тысячи долларов в месяц. Она призналась, что на самом деле не верила, будто сможет заработать намного больше, так как являясь одной из незначительных сотрудниц большого офиса и входила в штат секретарей, зарплата которых была фиксированной, а все сотрудницы делали почти одно и то же. Тем не менее, она решила поискать способы оказаться полезной для своего непосредственного начальника. Она заметила, что он тратит много времени на письма, приходившие каждый день, поэтому однажды она забрала всю его почту и составила ответы на все послания. Затем она отнесла ему готовые письма, чтобы он смог их отредактировать и подписать. Шеф был в восторге от ее работы и попросил впредь также заниматься его перепиской. Вскоре предприимчивая секретарша контролировала до 90% всей почты босса. Затем она прошла дополнительные курсы квалификации, чтобы повысить свои навыки обработки текстов, создания документов и подготовки отчетов. Постепенно она начала брать на себя другие мелкие задачи своего шефа и прекрасно справлялась с ними. Каждый раз, когда она забирала у своего начальника какое-нибудь мелкое задание, у него появлялось больше времени для более важных дел. Он заметил это и оценил. Посев и жатва. Примерно через три месяца босс позвал секретаршу к себе в кабинет и закрыл дверь на ключ. Он сказал, что очень ценит работу, которую она для него делает, и хочет увеличить ей зарплату. Босс попросил никому больше не рассказывать об этом, чтобы не вызвать ненужных волнений в офисе. Затем он повысил ей оклад до 1750 долларов в месяц. Секретарша поблагодарила его и продолжила искать новые способы помочь своему начальнику в работе. Три месяца спустя он снова увеличил ей зарплату, а еще через три месяца последовало повышение – К концу года женщина зарабатывала уже 2250 долларов в месяц, что было на 50% больше ее прежней зарплаты, в то время как другие секретарши, работавшие бок о бок с ней, получали в среднем все те же полторы тысячи долларов. Она призналась, что произошедшее стало для нее совершенно удивительным и невероятным. А все случилось только потому, что она использовала собственную энергию, чтобы повысить ценность своего вклада в деятельность начальника и компании. Эта стратегия может сработать и у вас. Служите людям лучше. Любая работа предоставляет вам возможность решать проблемы и удовлетворять потребности других людей. Поскольку проблемы и потребности людей безграничны, ваши возможности стать ценным для них также безграничны. Каждое состояние начинается с идеи. Человек вдруг задумывается, каким образом может лучше послужить людям. Почти все предприниматели, которые запускают и развивают успешные бизнес-проекты, ранее работали в других организациях, где постоянно искали способы повысить свою ценность для компании. Основными источниками ценности, ключами к созданию богатства, являются время и знания. Ваша задача – постоянно пополнять свои знания в нужной сфере, чтобы ценность производимой вами продукции все увеличивалась и увеличивалась. Более 400 лет назад Фрэнсис Бэкон сказал «Знание – сила». Но это верно лишь отчасти. Знание становится силой только когда применяется для благой цели. Ваша задача – собирать и накапливать знания, которые помогут вам выполнять свою работу быстро и хорошо. В Техасе на собачьих боях говорят «при драке дело не в размере собаки, дело в размере драки в самой собаке». Самое важное не количество часов, которое вы тратите на то или иное дело, а ценность работы, которую вы совершаете за это время. Ваш успех определяется способностью вносить ценный вклад в текущую деятельность, независимо от того, кем вы являетесь – наемным сотрудником или руководителем, работником или владельцем компании. Это и определяет ваш доход и ваше финансовое будущее. Повышайте ценность. Проще говоря, успешные люди более продуктивны, чем неуспешные. Успешные люди имеют более полезные привычки и более масштабные мечты. Они работают, исходя из поставленных целей, делают то, что им нравится, и концентрируются на том, чтобы стать все лучше и лучше в своей профессии. Они используют свои природные способности в полной мере – Постоянно генерируют идеи для решения проблем и повышения производительности компании. Они сосредоточены на том, чтобы использовать каждую минуту своего времени на получение максимальных результатов. Прежде всего, они постоянно ищут возможности повысить ценность всего, что делают. Они обладают чувством срочности и склонны к действиям. Они работают все время, пока находятся на работе, развивают и поддерживают ощущение поступательного движения вперед. В результате они вскоре становятся неудержимыми. Практические упражнения. Первое. Определите самые ценные обязанности, которые выполняете на работе. Как вы можете организовать свою работу так, чтобы решать больше задач за единицу времени? Второе. Начиная с сегодняшнего дня, вырабатывайте у себя привычку к пунктуальности. Переходите на время ломбарди и появляйтесь на встречах на 15 минут раньше. Третье. Организуйте свой день так, чтобы приходить и начинать работу на час раньше коллег. Работайте во время обеда и оставайтесь на час позже. Четвертое. Работайте все время, пока вы на работе. Не теряйте ни минуты. Если кто-то пытается вас отвлечь, скажите, что вам некогда и возвращайтесь к прерванному делу. Пятое. Оглянитесь вокруг в поисках акрофалмазов, то есть возможностей повысить ценность вашей работы прямо там, где вы находитесь. Что это может быть? Шестое. Прямо сейчас примите решение стать финансово независимым. Станьте человеком, одержимым накоплением богатства и созданием большого состояния. Быть богатым – это навык, которому можно научиться. Седьмое. Начните сегодня внедрять формулу 40+, в свою повседневную трудовую жизнь. Работайте над своими профессиональными навыками или над собой, чтобы стать лучше в том, что делаете, трудясь 50-60 часов в неделю. Перейдите на сторону ангелов.